И что же? Я как слизняк пребываю во тьме, в неизвестности. Критика даже не замечает меня. Публика глотает мои произведения, как гиппопотам апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила. Так что ж я тоже плюю на них, на всех. Более того, я хватаю эту куколку и швыряю им всем в гиппотамью морду. Нате, нате вам! Вот достойный вас поэт! Смакуйте его! Жуйте вашими беззубными челюстями! Эвила! Да здравствует поэт Шелковников! Кузя, друг ты мне или нет?» Так пиши еще о звони, ори на весь мир, я буду тебе помогать. Я буду читать лекции о новом поэте Шелковникове, устрою целый ряд докладов, лекций, рефератов, и тогда толпа, как стадо, ринется к его ногам. Я плюну им в лицо и крикну, вот ваш бард. «Я, как диоген с фонарем, отыскал самое бездарное и самоуверенные что есть в мире, и хохоча склонил ваши воловьи шеи перед этим апофеозом пошлости. Кланяйтесь ему, кланяйтесь, скоты!» Он упал в кресло и, закрыв лицо, руками погрузился в молчание. Остальные трое, ошеломленные этой неожиданной бешеной вспышкой, стояли вокруг него, не зная, что сказать. Они хорошо знали мотылька, но сейчас на них глянул совсем другое, новое лицо этого беззаботного человека. Когда же молчание сделалось невыносимым, Кузя решил смягчить общее настроение. — Здорово! — усмехнулся он. — Мы-то в простоте душевной думали, что игра с куколкой простоновенькая забава скучающей части русского мыслящего общества а мотылек вишь ты дай ему бог здоровья взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент умная голова наш мотылек меценат засвистел подошел к неоконченному бюсту мотылька И, оглядывая свое произведение, сказал, — Попробую сделать тебе такое лицо, которое я видел сейчас, и назову я это произведение ярость. — Трудно это, меценат, — подхватил Новакович. — Для морщин на лице места не хватит. Все шутили, но в глубине души были очень удивлены чрезвычайно. Впервые веселый мотылек повернулся ко всем столь неожиданной стороной своей разнообразной натуры.